Глава 5 Могильный холм. Души вдовцов становятся каменными, Скорбь и тоска похорон ими движет. Ходят бесцельно, тешась раскаянием, Ищут убийц, чтобы их ненавидеть. Дигарин Виеталь из сборника прозы Норгрота. Первая ЭТВ 5.1. О ветхой памяти. Вернувшись домой из библиотеки, Эллен слегла на три дня. Голова гудела, не переставая, ломила в костях. Мышцы болели, руки сковывал паралич, вызывая нестерпимую боль, которая будила даже посреди ночи. При всех своих познаниях в медицине колдунья не могла точно сказать, когда все это закончится. Одно было ясно наверняка — Гримуар Дарта полностью обесточил ее магию. Энергии перестала хватать на обычные заговоры, а о призыве можно было даже не помышлять. «Бедный мой ребенок», — сетовал Юлий, каждое утро принося к ее кровати под нос с россыпью пилюль. «Чем ты заслужила эти страдания? Кто отнял у тебя здоровье?» «Плохой воздух», — отвечала девушка, — тактично умалчивая о дуэли с Дартом. «Ты же знаешь, как сыро в этих пещерах». «Гадкий грибок! Наверняка он во всем виноват!» «Говорил я жрецам расставить по всем залам печи, а они...» «Нет, не надо, у нас магия есть!» «Вот она, вот она, ваша магия!» Рарок, обычно вмешивающийся в любой разговор, предусмотрительно помалкивал. Эллен пригрозила ему, что вышвырнет из дома, если он чем-то проболтается, и впервые за долгое время дух не стал проверять, насколько угроза правдива. Зато когда Юлий уходил, он с энтузиазмом в голосе заявлял. «Ну что, когда снова идем в библиотеку, я готов отправиться прямо сейчас!» «Нет уж, ноги моей там больше не будет», — клялась Эллен. Паршивый маг вместе со шпарренной курицей чуть не убили меня. Хочешь, чтобы они закончили начатое? Но они что-то знают о твоем прошлом. Мне все равно, что они знают. Я не собираюсь рисковать ради этого всем. Да и кроме того, Сатаилов Дарт, никакой он не великий. Я в жизни не слышала о владыке Элиса с таким прозвищем. И уж тем более не находила упоминания о нем, в лиларейских летописях. Чтобы не звучать пустословной, девушка даже не поленилась перечитать священное писание. В нем нашлось место многим великим гардвикам, в том числе жившим задолго до зарождения мудрых, однако среди них не значился никакой дарт. Вывод напрашивался сам собой. Великан либо лгал о своем происхождении, либо принадлежал к числу чернокнижников — чьи имена были стерты из летописи в давнее столетие. Как бы там ни было, связываться с ним было себе дороже. Лежа в кровати с мокрой повязкой на лбу, девушка старалась выбросить мерзкого мага из головы. Но как только на город опускалась ночь, Дарт возвращался к ней во снах и раз за разом спрашивал, «Кто ты такая, Эллен Джейн?» А потом, как обычно случалось со всеми ее грезами, их смещали воспоминания. То колдунье снилось, как она ползет по мокрому оврагу и как молнии бьют над головами, так и норовя столкнуть ее в бездну. То, как она лежит в маленькой комнатушке лазарета и как, стоя над ее кроватью, хохочет безумная старуха, повторяя обидные слова про уродство и грязную кровь. Много времени минуло с той поры, когда все это случилось, но воспоминания ни капли не утратили своей яркости. Возможно, потому что кроме них Элин ничего не помнила. Жизнь до встречи с наставником казалась ей зыбким и неуловимым эхом, туманным маревом, иногда вспыхивающим яркими отголосками прошлого, но тут же угасающим, как утраченные ноты давно забытой мелодии. «Как думаешь, Юлий, откуда я появилась в том овраге, в котором ты нашел меня?» — спросила девушка, забрасывая щепотку соли в пыхтящий котел. На четвертый день ей стало лучше, и она спустилась на кухню. «В те времена к нам часто заглядывали септимские маги», — ответил колдун, нехотя выплывая из омута собственных мыслей. Он стоял у окна и, срывая с ромашек лепестки, Раскладывал их по корзинам. Как сейчас помню, имперцы только-только ввели закон о... Самое... самое... Эх, какое-то умное было слово. Уже и не повторю. Они клеймо им называли. Марунов удумали нумеровать, как скот. Представляешь? Вот люди и бежали от этого закона. Хочешь сказать, я из числа беженцев? Эллин заглянула в мутную жидкость котла, скептически выгнув брови. «Мне было всего тринадцать лет. Я не могла путешествовать одна. Меня должны были сопровождать родители или друзья. Куда они все пропали? Почему бросили меня? Умерли или... Или просто задержались в септиме?» — благодушно вставил Юлий. «Но почему тогда не ищут меня?» Она нахмурилась, глядя в сторону. «Сколько лет прошло с тех пор, как я исчезла. Если бы меня искали, уже бы давно нашли». Юлий тяжело вздохнул и, отложив цветы, обернулся с грустной улыбкой. А, «Почему ты снова заговорила об этом, дитя?» «Прости», — вздохнула девушка, припоминая, что похожий разговор уже был вчера. просто я до сих пор не понимаю кто я ты колдунья элен причем необыкновенная колдунья умелая и все схватывающая на лету за всю мою долгую жизнь у меня было немало учеников но могу с уверенностью сказать что ты одна из лучших приукрашиваешь элен покраснела смущенно опустив глаза Уверенно на руне найдутся колдуны намного искуснее меня. Они знают, чего хотят и что уготовано им судьбой, а я... Даже прошлое от меня сокрыто». «Пока сокрыто», — поправил колдун и указал на пыхтящий дымом перегонный аппарат, из которого капля по капле вытекала янтарная жидкость. «Гляди, настойка бора уже на подходе». «Не думаю, что она поможет». буркнула девушка и, накрыв котел крышкой, села за стол. «Чем дольше мы пытаемся найти лекарство, тем больше я верю Дьяко. Он говорит, что если на меня наложено сильное проклятие, то его не снять простым колдунам». «Нашла кого слушать!» Юлий надул щеки и, смешно кривляясь, передразнил голос Фавны. «Проклятие нерушимо!» Отозвать его сможет только тот Марун, кто его наложил? Элин прыснула от смеха, но тут же посерьезнела. А в чем он неправ? спросила она, поставив руки на бока. Юлий закатил глаза к потолку и вздохнул. Поверь, если бы это было настоящее проклятие, ты бы даже не вспомнила своего имени. Но кто знает? Вдруг «Эллен» — не мое настоящее имя, — пробормотала колдунья и почему-то подумала о Дарте. Она вытащила из-под одежды магический кулон и поглядела на свое отражение на гладком камне. Ей вспомнилось, как она впервые узнала о сокрытом в ней Даре. Была зима, за окном бушевала метель, а в зелье варни стоял такой холод, что даже мертвецы в склепе позавидовали бы. Юлий, вполголоса полголоса бронясь, безуспешно пытался разжечь камин, но ветер, врывающийся через дымовую трубу, раз за разом тушил его крошечное пламя. Элин долго наблюдала за мучениями старика, потом взмахнула рукой и неведомо как сотворила волшебную искру, едва не спалив ей всю зельеварню. Так она и Юлий узнали, что потеряшка из леса может призывать огонь без проводника. Обремененный этим знанием, колдун лишился спокойного сна и вскоре отправился в долгое странствие, откуда и привез кулон с магическим камнем. «Это мой подарок тебе», — сказал он тогда, положив драгоценное украшение на стол. «Проводник? Но зачем?» — спросила смущённо элен. Отвечая на ее вопросы, Юлий заговорил так тихо, словно боялся, что сами мудрые подслушивают его. «Есть нерушимые законы природы, дитя, заповеди, по которым мы живем. Согласно им, маги не могут колдовать без проводника. «А я могу, тем самым нарушаю эти законы», — догадалась элен «Но разве это плохо?» «Нет, неплохо, но...» — Юлий замялся, взгляд его стал тревожным. «Пойми, люди боятся того, чего не понимают. Страх перед неизвестным может подтолкнуть их на такие поступки, о которых они будут жалеть всю жизнь». Мука, боль и раскаяние мелькнули на его лице, словно отголосок давней трагедии. Элин поняла, что Юлия не понаслышке знает, о чем говорит, и ее сердце сжалось от беспокойства. «Думаете, мне следует скрыть мой дар?» — спросила она, испугавшись его страданий. «Да, так будет лучше для всех». «Но все же это обман, господин Септимус. Пока я ношу ваш проводник, я призывательница. Но кто я без него?» Юлий вздохнул и, обняв ее за плечи, прижал к себе. «С этого дня ты моя ученица, госпожа Джейн. Всего будет достаточно». Три года минуло с этого разговора, а Элин до сих пор оставалась той, кем обещала быть, ни капельки не продвинувшись в своих собственных изысканиях. На переливающейся поверхности камня отражалось чужое лицо и чужая жизнь. «Ты не из рода колдунов, это совершенно ясно», — услышала она звенящий голос у себя в голове. «Но ты и не маг. Принеси мне еще энергии, и я поведаю о том, кто мы с тобой на самом деле». Девушка закрыла глаза и сжала камень в ладони. Ей стало дурно, но хуже того, ей стало страшно.